Глава 45. Конец карлика чудовища. Весь период с лета 1938 до весны 1939 можно озаглавить фигнеровским «Когда часы остановились». Может быть, это острые физические страдания, постоянное удушье, мучительная борьба организма за полноценный вдох и выдох затянули все это время какой-то паутиной но только оно вспоминается мне сейчас в виде сплошной черной ленты, как бы непрерывно струящейся и в то же время застывшей в неподвижности. Часы нашей жизни остановились, и их не могли пустить в ход те бледные отцветы далекого чужого бытия, который приносил нам ежедневно северный рабочий, не ахти какой грамотный, очень развязный и в то же время нестерпимо скучный листок. Мы, правда, по инерции хватали его, все с той же жадностью. Мы все так же вычитывали эту газету куда тщательнее, чем ее корректоры. Но все, что она сообщала, уже воспринималось нами как не вполне реальное. Бои в Испании, Мюнхен, Гитлер в Чехословакии, подготовка к восемнадцатому му партсъезду, не во сне ли все это? Разве на свете еще кто-то борется? разве не всех так сломили, как нас? С каждым днем росло это опасное, предвещавшее близкий конец чувство полной отрешенности от всего живого. Казалось, мы даже внутренне разучились протестовать и ненавидеть. Я с удивлением вспоминала, как в декабре 37-го, когда меня впервые посадили в нижний карцер, я колотила кулаками сотряпюка Такой душевный и физический взрыв казался теперь абсолютно невозможным. В канун нового, 39-го года, незаметно подкравшегося к нам, я, правда, опять по просьбе Юли сочинила для нее поздравительные стихи. Но это уже не было наивно-оптимистическое на будущее в Иерусалиме. Теперь я выражала опасения, чтоб горечь, осев у глаз, как плесень на дне колодца не раз учила бы нас мечтать, пламенеть, бороться, чтобы в этих сырых стенах, где нам обломали крылья, не свыклись мы, постанав с инерцией бессилия, чтобы в дебрях тюремных лет, сквозь весь одиночный ужас, мы не позабыли свет созвездий, соцветий, содружеств чтобы в некий весенний день возможного все же возврата нас вдруг не убила сирень струей своего аромата. Последнее четверостишье было попыткой самовнушения. Идею о возможном все же возврате надо было поддерживать в себе любой ценой. На самом же деле надежды почти иссякли, и прежде всего потому что мы очень быстро слабели физически. Буквально каждый день уносил остатки сил. Женька, открой глаза. Слышишь, открой сейчас же или хоть рукой пошевели. Юля тормошит меня. Я вяло улыбаясь отвечаю. Знаю, знаю, что похоже на покойницу. Жива не бойся. Ты и сама-то ведь не краши. Да, скулы у Юли обтянулись и стали острыми, вокруг глаз мертвенные тени. Хорошо, что уже больше двух лет мы не видели своего отражения в зеркале, но можно себе представить самое себя и свое неуклонное приближение к концу, глядя в лицо товарища по несчастью. Аппетит совсем пропал. Мы каждое утро выносим почти весь свой хлеб и складываем его в ящик для отходов, стоящая в конце коридора. Иногда кажется, что только два кусочка утреннего сахара еще кое-как и поддерживают наше призрачное существование. В марте у нас опять взыскание. Лишили на месяц право на выписку газеты за какой-то след ногтя на библиотечной книге. Видимо, в карцер в таком состоянии тащить нас не решались. А план по внутритюремным репрессиям надо же было выполнять. И вот, в довершение ко всему, мы еще и без газеты. Порвана последняя нить, связывавшая нас с миром живых. Теперь только и осталось, что робкий ручеек Ольгиного стука, который нет-нет, да и заструится по багровой стене, открылся партсъезд. Я не ленюсь выстукать в ответ мрачную остроту съезд уцелевших, да. Гаворят, перегибах будут реабилитировать. Юля сразу загорается радужными надеждами. Слышишь, Женька, реабилитировать будут наконец-то, но иначе и быть не могло. Но явить пессимистенка, в противоположность Юли, оптимистенка. И я не верю, что реабилитации будут массовыми, что они будут менее случайными, чем аресты. Я слишком хорошо поняла за два с лишним года особенности сталинского стиля. Не надеюсь я и на то, что мне лично может достаться счастливый номерок в начинающейся малой лотерее. И вдруг Чувствую, что повествование мое становится однообразным. Уже который раз прибегаю к этому вдруг, но ничего. Эта угловатая форма передает суть, ведь именно так оно и было. Сырость, плесень, застой нашего склепа, время от времени вдруг врывались тюремщики. И мы еще раз должны были понять, что кое-чем мы все же отличаемся от обыкновенных, совсем мертвых покойников. Нас можно мучить еще и еще, физически и морально, изощренно и грубо, ночью и днем, вместе и поодиночке. Так вот, вдруг снова повторяющиеся звуки отпираемых и запираемых подряд замков, а это всегда знак какого-то нового мероприятия. И вот тот же борзой, корпусный, что запирал форточки, входит к нам. На этот раз на его лице, очень похожем на морду постаревшей борзой собаки, какое-то странное выражение, которое можно было бы даже назвать тенью смущения, если бы заранее не было известно, что на такой должности трудно удержаться человеку, умеющему смущаться. Не говоря ни слова, борзой протягивает руку к правой стене и... «Во сне или наяву мы это видим?» Он снимает картонку с тюремными правилами. «Двадцать две заповеди майора Вайнштока». Снимает и, резко повернувшись на каблуках, блеснув ослепительными сапогами, выходит и заповеди уносит с собой. Потом мы слышим, как поворачивается ключ в соседней, в Ольгиной камере. На этот раз... Не возникает обычного спора между оптимистинка и пессимистинка. Сейчас мы обе твердо убеждены, что такой акт может наводить на самые пессимистические прогнозы, усиления режима. Значит, заповеди сочтены слишком либеральными. Может, дошло до товарища Сталина, что, умирая, мы все-таки читаем книжки, что нам дают два кусочка пиленого сахара в день. Да мало ли что. Завтра, наверное, принесут новые заповеди, в которых будет отменено разрешение на выписку газеты, на книги, на письма, на ларек, а может и на прогулку. Мы долго соревнуемся с нашими начальниками в выдумывании того, что еще у нас можно отнять, или еще какие-нибудь новости в графе наказания. В этот день. Не приносит облегчения, даже прогулка. Тем более, что и во время нее чувствуется что-то странное в лицах и поведении надзора. Еще несколько унылых, тревожных часов. Наконец, движение в коридоре возобновляется. Снова появляется корпусный, на этот раз не борзой, а малолетний ветушишников. Он выдружает картонку с заповедями на прежнее место и быстренько уходит. На его лице подобие улыбки и тоже с оттенком смущения. Изучаем текст заповедей, не пропуская ни одной буковки. В чем же дело? Решительно, ничего нового? Ну но вот. Что? Мы, остолбенев, смотрим друг на друга, не веря глазам. Ущипни меня, Юлька, не спим. В левом углу картона, ведь была резолюция, утверждаю. Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов. Была ведь? Ну, конечно, была. А теперь? А теперь она заклеена белой бумажкой. Аккуратненько так подклеена бумажечка. Не сразу и заметишь. Мы проводим несколько часов, как в горячке. Неужели он пал, этот карлик-чудовище? Ведь его культ был за последние годы доведен до гомерических размеров. Иногда казалось, что он может даже конкурировать с культом Сталина. Официальный его титул был «Любимец народа». Все, что проделывалось в тюрьмах и лагерях с миллионами невинных людей, обозначалось веселым фольклорным выражением «ежовой рукавицы». Переводчики среднеазиатских акынов в бесчисленных одах именовали его «Батыр Ежов». Так неужели? Мы не смыкаем глаз всю ночь. И теперь в наших обескровленных сердцах начинает действительно брежет тень надежды на возможность перемен. Утром Ольга, получающая газету, выстукивает нам. Снят, кончен. Видимо, разделит нашу участь. Мавр сделал свое дело. Мавр может идти, ликуем мы. Мы мечемся, как тигрицы по клетке, пока Ольга не выстукивает нам следующую сенсационную новость. Берия, Берия. Я совсем заболела от волнения и разрядку нашла, опять-таки, только заняв себя стихами, написала посвящение любимцу народа. Карлик-чудовище, он ведь был малюсенького росточка. Злодеи прошлого, потупив взоры вниз, тебя поют в почтительном дисканте сам тьер перед тобой гуманист, а галифе мечтатель и романтик. Но вот теперь смотри твои дела. Тебя погубит мощный волей рока. Ты видишь гат торпейская скала от капитолия совсем не так далеко. Это подражание классикам, Юля. Теперь сочиню про берия. Это будет в духе пушкинских эпиграмм. А кто он вообще-то этот берия? Но Юля тоже ничего о нем не знала. и Я написала так. «Скажи, о Берия, открою ль дверь я? Ответь мне, Берия, верну ль потери я? Иль ты, о Берия, то снова серия убийств, безверия и лицемерия? Открою ль дверь я, ответь же, Берия?» С этого момента остановившиеся было часы наших жизней дрогнули и снова пошли с перебоями, с хрипом, скрежетом, но все-таки вперед. Теперь было чего ждать. Внешне все оставалось по-прежнему. Неукоснительное проведение режима, плесень на стенах, вонючий рыбный суп, параша, но в самой атмосфере, в неугловимых деталях поведения надзора, в оттенках голоса корпусных чувствовалось приближение больших перемен. А заповеди? в ближайший месяц снимали и снова вешали еще дважды. В первый раз заклеили фамилию Вайншток и заменили ее фамилией Антонов. Во второй раз заклеили и Антонова, а на его месте написали «Главное тюремное управление». «Так-то надежнее», — хохотали мы, — «менять не придется». И наш приглушенный смех звучал так оживленно, как уже не было с самого закрытия форточек. Итак, в полном соответствии с марксистской теорией событие со снятием правил, начавшееся как трагедия, повторилось еще дважды, уже как фарс. «Пусть теперь майор Вайншток попробует, каково живется по его заповедям», высказалась как-то вечерком Юля, и в ее добродушных глазах мелькнула острая искра. «Никак не могу заснуть». Представляю себе Ежова, Вайнштока, Антонова и многих других в Нижнем карцере. Хотя Нижний наш карцер — это ведь только второй сорт, а им, наверное, дадут попробовать первосортный. Вот уж где, каким судом судите таким и вас. Однажды ветренным и тревожно завущим майским днем мы, вернувшись с прогулки, заметили, что наша форточка продолжает оставаться открытой. Забыли? Пышка дежурит. Нарочно, наверное, оставила доброе. Но на завтра повторилось тоже. Падение карлика-чудовища принесло нам возвращение нашего глотка кислорода. Подул либеральный ветерок весны и лета 1939 -го года. Газета «Северный рабочий» стала ежедневно печатать статьи разоблачающие клеветников.